Глава сорок пятая «Валор, скажи, что у тебя есть план Б. Вот что вертелось у меня на языке. Что не помешало изрядно удивиться, когда выяснилось, действительно есть. Уходите, все. Нет смысла бить хлыстами моря, а магия не поможет. Только сделай тварь еще сильнее. Я иду туда один». «Что? Ну нет». Не все из свитера Гатова согласились взять и выполнить его, очевидно, последний приказ. Однако даже у иномирцев возникли проблемы с тем, чтобы оперативно свалить от зоны прорыва. Из-за раззолоченных идиотов-вахтеров беженцы не успели отойти далеко от стен тайно-дворцового периметра, и теперь рекой ломились куда подальше, давя друг друга и пытающихся спастись граждан. Полный логистический коллапс, и мы в ловушке. Разве что пулями и магией себе дорогу расчистить. Зато путь в гости к Хаосу оказался полностью открыт. Ворота на распашку, и стража куда-то очень вовремя пропала. Вот только одной из гиперщупалец обрушилась на застройку совсем недалеко от нас, вызвав сейсмическую волну и разметав всё, что попало под удар по камешку. При такой скорости их движение увернуться будет просто нереально. Выжить и защититься тоже. Зато проанализировала удар и передала мне расчёты энерговооружённости конечностей твари Хаоса. «Циферки получились такие, что у меня волосы дыбом встали». «Валор, тебе точно надо лезть прямо туда?» На всякий случай тормознул я рогатого, уже взявшегося за дверную ручку, пытаясь убедить, знает ли он, что делает. «Это какой-то запредельный уровень воздействия, как будто атомный взрыв смогли смотать в эти долбанные отростки. Никакая физическая защита не потянет, а магию оно тупо жрет, вообще без шансов». И получил в ответ бесхитростно прямое «Я должен спасти мир». Да, мажь же твою. Ещё один чёртов самурай. Что ж мне так на вас везёт-то? Говоря про защиту, я не упомянул свои якорные способности. Вот они как раз могли защитить от прямого удара, просто обнулив ту часть суперотроска, который окажется достаточно близко от меня. В теории, конечно же. Если там есть хоть что-то материальное, а не высшёсленная энергия, мне крышка. Но раз инерции практически нет, то и материи нет, а одни энергополя. Опять придётся тащиться в самое пекло, как в офис хороших в Японии, как на базу плохишей в США, как в закрытую аномалию в России, как в порталы снимать показания снова в Японии. Проклятье. Но почему именно мне каждый раз надо лезть играть в русскую рулетку? Погоди, я с тобой. Буду прикрывать нормализацией. Зато проследи, чтобы остальные за мной не сонули. Тут игра для одного, для двоих. Сам иногда крылатый только коротко кивнул и двинулся вперёд. Больше никак не показывая, что он меня вообще замечает рядом с собой. К моему удивлению, наша двойка едва ли не прогулочным шагом добралась до центра Тайного дворца, огромной площади, где не менее как 10 минут назад стояла высотка, вполне бы вписавшаяся в современный земной мегаполис. Только почти во всю площадь раскрылся провал, из которого вздымались мегащупальца. А перед провалом стоял куда более рогатый, чем Валор, тип в расшитом одеянии, просто орущем о богатстве. Ректор Академии, демон, поделилась со мной статусом разумного верить в систему. Даже в таком месте от него прямо шибала аурой власти. Ну и что ты такого придумал? И этот меня проигнорировал. Магия не сработает, оружия, нужной силы нет. Как ребенку объяснил ректору громовой зверь. Выход один, надо немедленно начать передачу духовных сил. Тебе, что ли? Мне показалось, что сильно рогатый аж на мгновение забыл, что сам стоит на краю смерти, столько презрения разлилось в его голосе. А ведь стоит разлому разойти сильнее, и теоретическая возможность выжить останется только у меня одного. Если не разобьюсь по какой-то причине. Нет, ей, вы её слышите? Кого? Валор ткнул рукой куда-то к центру площади и вверх. И словно дожидаясь этого жеста, между отростками вспыхнули сотни порталов всех форм и расцветок. Из большинства посыпались твари, чтобы мгновением позже кануть в провал или раствориться в одном из супертентаклей. Кажется, хаотический босс уже настолько почувствовал этот мир своим, что заказал обед с доставкой на дом. Но вместе с порталами над хтонической тварью появилась еще и голограмма девушки. Голубые волосы, наряд из стилизованных листьев, подчеркнутый ласковый взгляд. Гея, если мне изображение незнакомки ни о чём не сказала, то обо местных явно были в курсе. Разрушение перезапустили Terrafarming, и проклятье я её не слышу. А я слышу и смогу передать ей то, что вы отдадите мне. Голос зелёного, правда, теперь скорее коричневого командира мне совсем не понравился, отчётливо полифонируя какими-то потусторонними полутонами. А ты А я отдам все, всех верящих в меня и себя самого. Она так хочет. То, что произошло дальше, я затрудняюсь описать. Я определенно что-то увидел. От того, что концентрация этого чего-то, проходящего через Валора, Ректора и рекой, утекающего к голограмме, оказалась такой, что поколебала реальность вокруг. И это была не магия, которую я не способен почувствовать. А потом все резко прекратилось, и произошло что-то еще. Валор вдруг начал падать, словно у него разом отказали все мышцы. Ультракракен исчез, как будто его и не было. Ректор Демона натурально выпучил глаза, что-то углядев у горизонта с той стороны, откуда ударили солнечные лучи. Земля прекратила трястись. Прорыв застыл чёрным, чуть радожно переливающимся зеркалом. А вот порталы, кстати, остались, но перестали выпускать из себя биомассу. Этот мир отныне срединный, мир путей, мой мир, вдруг властно сказала Гея, переставшая быть прозрачной, но продолжавшая приспокойно висеть над бездной. Каждый день тысячи мужчин и женщин будут отдавать мне все свои силы и молитвы, и тогда вы будете жить. У вас всем есть что возвести достойный моего величия храм, и тогда я скажу вам, как всё будет. Всё ясно, богиня, глубоко склонившись, ответил ректор. Удерживаемый мною Валор явно был не в состоянии ответить. Мы всё сделаем. После чего шустро повернулся на каблуках и схватил громового зверя отчаянно с другой стороны, словно за спасательный круг ухватился. Уходим быстро, прочел я по его мимике. Ощутимо расслабиться себе демон позволил только тогда, когда продолжающую левитировать девушку заслонили частично разрушенные постройки. Богиня, видя реакцию единственного в меня его спутника, решил уточнить я. Богиня, богиня, даже не сомневайся, скорее себе, чем мне, ответил ректор. Столько духовной силы поглотить и остаться тем, чем она была, невозможно. Мы дали ей душу, сделали из частичек своих. Ну, Валор, ну, дружил. Ты же не мог точно знать, что базовые алгоритмы сохранятся. Перезапуск Terraforminga, припомнил я, накладывая услышанное на свой некоторый личный опыт и знания. остаться никем, о чем и имя уж больно символическое, искусственный разум ковчега, искусственный интеллект до первого искажения во всяком случае. Поправил он меня: с базовой директивой создать и поддерживать пригодные для жизни люди анклав с многопотоковой обработкой данных, какая и не снилась живому разуму, почти готовый кандидат в божество, причём в божество, которое действительно спасает мир. Почти готовый кандидат в божество. Повторил за ним я, мысленно сравнивая Гею со старой кошелькой, то есть, простите, овощностью. С самой базовой директивой, которая без сомнения была поддержка работы прикреплённых к сервису андроидов. Вот так и появился на росе синтетов с собственной богиней, только плохонькой да слабенькой. Не нашлось доноров в нужном количестве, скорее всего, но какие-то всё же нашлись. Причём я, кажется, знаю, как Получается из того, что я только что узнал, одной моей силы духа хватило, чтобы вернуть, притянуть душу Зэтик к её новому процессору. И неудивительно, я же на полном серьёзе собрался умереть ради неё, убившись об экзо. Хорошо, что не потребовалось. Кстати, даже забавно об этом рассуждать, понимая, что ещё 20 минут назад считал существование души абстрактной выдумкой. В этот момент на улицу выбежали ближники Валора и со всех ног бросились к нам. Господин! Ректор вздрогнул, и в следующую секунду надменный владыка, давивший всех вокруг аурой своей власти, вернулся. "Мы о чём-то сейчас говорили?" быстро и очень тихо спросил он меня. "Нет", ничуть не колеблясь соврал я. "Проклятый хаос, стоит потерять концентрацию. Тут свита зверя до нас добралась, и им уже было сказано свысока и в полный голос: "Забирайте своего лидера и ждите высшего решения о ваших проступках"." осуждение невиновных и награждение непричастных запросто в каждом из бесконечных и замечательных миров. Так, теперь им мне неплохо бы добраться до своих, и лучше поскорее, пока не началось. Практически бессильная общность умудрялась и умудряется в Токио наводить свои порядки через помпомы, влезая в кучу не своих дел и следя за людьми. Надо полагать, но на порядки более крутая идея сейчас устроит куда как более бурную деятельность, только освоится по минимуму. И лучше ей под руку в такой момент не попадаться. Меня и других иномирцев не то чтобы заперли в том самом доме, куда нас перед самым самопожертвованием отвел Валор, просто очень попросили не гулять по улицам, пока все не устаканится. Мол, куча людей и нелюдей осталась без крова, запасы пищи частично утрачены, Многие в Проголась вынуждены как-то существовать, да ещё и беженцы беспризорные аж тысячами по часи разгуливают. Оно ну нам надо по незнанию или случайно влезть в конфликт. А поскольку в качестве ответной благодарности и оружие у нас не попытались это брать, и каждый день прямо от пуза снабжали реально вкусной едой, и без вопросов в лёт решали другие бытовые проблемы, все благоразумно решили, что от добра добро ищут. Тем более нам постоянно твердили, что богиня пришлым отрядам из иных миров особенно благоволит за помощь в своём рождении и лично отблагодарит, как только её храм достроят. Прямо правда, с возвращением в родные миры не обещали помочь, но всячески намекали о содействии. Что ж, только дурак в таких условиях начнёт нарываться на неприятности. И, похоже, все дураки остались в разрушенном поземелье в виде трупов, утилизированных хозяйственным хаосом. Хотя В общении между собой нас никто не ограничивал и ограничить не мог, разумеется. Но часть бойцов, сражавшихся со всеми остальными бок о бок, делиться какой-либо информацией о себе и о своих мирах напрочь отказалась. Так и сидели по своим комнатам. И по мне, совершили просто вверх глупости. Ведь нет во всех мирах ничего драгоценнее информации. И не повысить свои шансы выжить просто поговорив было откровенно глупо. Тем более, Зетта с Коннором еще в первый день затворничества разобрались, как модернизировать коммуникационный чат, и выкинули оттуда решившихся отмолчаться и другие непонятные учетки. Законы мироздания тем слабее, чем ближе вы к первородному хаосу. Мы остаемся живы лишь благодаря памяти о нас или вере кому как угодно. Держитесь за воспоминания, что бы ни случилось. Те, кто слабы духом, падут первыми. Валор это несколько раз повторил, я аж слово в слово затвердил. процитировал Тимофей Бухлин, который Друид Хауса. Память, значит, нахмурился Герах, человек огнемёт. Это много объясняет. То есть мы все помним немного разное, причём каждый раз, когда зона прорыва оказывалась особенно близко, воспоминания отличаются сильнее всего, потарабанила пальцами по столешнице волшебница Аня, даже тут в безопасности, сидящая в остроконечной шляпе с широкими полями и балахонистой мантии. По-моему, она с ними вообще не расставалась. К слову, вещички действительно могли защитить от внезапного удара, не в последнюю очередь за счет подшитого с изнанки кольчужного плетения. Ну, зашибись теперь. Ничего, как вернемся домой, напишем отчеты и окончательно выясним истину, их слечив. Отмахнулся ее командир, маг Семен. Тоже не пренебрегающий такой же полукустарной классовой броней, только еще и не снимающий сегментные боевые перчатки с интегрированными артефактами. Я уже знал, что у них в мире, очень сильно похожем на нашу землю, произошёл самый настоящий магический апокалипсис. И навык спать прямо в доспехах они не от хорошей жизни, мягко говоря, приобрели. Частенько это являлось залогом выживания. Занятно, что примерно такой же, похожий до деталей апокалипсис, разразился и в мире Друида Бухлина. Вот только Тимофей, как и все прочие люди в мира Получил самый настоящий игровой интерфейс с возможностью прокачиваться по игровым правилам через убийство противников. И потому, чтобы крепко дать сдачи и на мировым вторженцам с прочей гадостью, буквально голыми руками, требовалось только выжить в самом начале и поднять свой уровень. А вот земляки Семёна и Анны вынуждены были с боем и через кровь вырывать оружие из рук врага без всяких читов и создавать систему магических знаний с нуля. а также классификацию новых боевых и мирных профессий нового мира и множество всего. Они обозвали такой подход цифрой, целевыми информационными формами развития. Прочёл я об этом в выданной мне Семёном не толстой брошюре, распечатанные экземпляры которой таскал с собой каждый боец из группы книженце являлась от довремена гидкой убеждающей присоединиться к их поселению в их родном мире и учебником посновам по магии и введению в эту самую цифру то есть предложением иным выжившим принять идеологию дающую больше шансы не помереть без толку в рамках новой пропитанной магией реальности кстати именно вдумчивое чтение этой документальной литературы в первый день нашего вынужденного отдыха в значительной мере помогло мне правильно организовать обмен информацией и опытом Раз уж речь зашла об отчетах, я посмотрел на Синту и дождался ответного кивка. Мы подготовили три экземпляра краткой выжимки той информации, что нам удалось обменять. Завтра аудиенция у богини. Судя по всему, ее не намерены переносить. А после не очень понятно, что произойдет. Потому вот, к счастью, у местных нашлась такая штука, как переводная бумага. Иначе данных успеть переписать получилось бы в три раза меньше. Даже андроиду. «На самом деле, я уверен, что у них есть принтер, и Зета смогла бы его использовать для вывода информации». «Но хрен они нас подпустят к святыне 30-ти тысячелетней давности прямиком из темной эры технологий», закончил за меня Семен. «Как я уже упоминал, наши земли оказались очень похожи, разве что моя успела прожить лет на 30 больше». «Вот и Вархаммер 40 тысяч придумали и там, и там. Эх, если бы у нас уцелела хоть какая-то электроника». «Ха, если бы у нас за пять тысяч лет магического месилова кто-нибудь изволил придумать электронику!» – в тон ему хмыкнул Георгий Герих. Эти двое, что удивительно, уже успели пересечься и познакомиться еще до того, как вместе попали в порталы хаотического прорыва. А Конор Белов по кличке Лепрекон умудрился вообще прожить несколько месяцев в мире Тимофея Бухлина. Вот уж поистине вселенная тесна. Ну или наши миры на самом деле находились условно рядом, в двух, например, порталах друг от друга. Жаль, что информация о местоположении так и не удалось совместить одну с другой, несмотря на то, что маги мира Гериха разработали целую систему межмировой навигации. К сожалению, он её не знал, лишь заучил портальные карты. Ну и этого хватило бы, если портал сюда в часи не был спонтанным. О, сказочки на ночь, Druid House, предвкушающую потерю руки. И даже буковки все понятные, ГКЮ прелесть. А то выяснишь, что я теперь не по-русски балакаю, было как-то даже обидно. Конор, дружище, ты ведь полную версию этого, не побоюсь сказать, труда себе скачал? Распечатай и завези к нашим, как свой квест выполнишь, будь лаской. А то у меня с сохранностью личных вещей вообще проблемка, даже с топорами. Один потерял, другой сломал. Боюсь, следующий портал я вообще голым улечу. "Если всё было так просто", совершенно серьёзно ответил на шутливое предложение контролёр дронов. "Но я очень постараюсь. Кстати, надумали, кто чего будет у богини просить?" Все тем же весёлым тоном поинтересовался Бухлин, развязав бичёвку, скреплявшую листы. "В смысле, кроме как помочь домой добраться?" интерфейс хором ответили ему Семён и Геррих. "Как раз, чтобы информация не терялась", объяснил Огневик. "И его наверняка можно будет приспособить под касты" Демонстративно растопырил пальцы добавил Семён. Да, уж его можно понять. Если основная боевая сила заключена в артефактах, причём для их активации нужна собственная кровь и немало воли неволи пытаешься от этого поводка избавиться. Уж мне ли не знать Главный маг Новокузьминского анклава на самом деле успел серьёзно продвинуться по этой стезе. С небольшой помощью Гериха ещё после предыдущей с ним встречи овладел магией огня, работающей без всяких кровожадных рун. Смог самостоятельно развить основу магического целительства, но ему, конечно, хотелось большего. Так у Валора попросить и лучше, он мне нормальным мужиком показался, подсказал Тимофей. Хорошо, говорил он без проблем своим спутником его поставил. А то прокачка от Башка только в мире божества и работает. Сам убедился на себе. Хотя наша верховная сущность сразу такая, даже адресок обратный не оставила, чтобы прийти поблагодарить за такой подарок. Не то что Гея. У меня было что сказать на этот счёт, но я промолчал. Если кластер мутировавших нанитов Валорда было запасов ковчега, то главный и скин пролевший в главное божество «Скорее всего, сохранил за собой админ доступ, в том числе и к серверу чата, которым мы вынуждены были пользоваться. В конце концов, как иначе тогда еще привязанных к своему носителю искусственный разум смогла так тонко подловить момент, заставив не только громового зверя передать ей веру от его сторонников, но и от последователей круторогого ректора. Причем гадина такая знала, к кому подключаться. Демона ректора она использовать даже не попыталась». Может, потому что у него были админские коды уже к ней самой. На самом деле, я бы так не напрягался, если бы Гея предложила помощь в обмен на воплощение себя сразу, как только стало ясно, ситуация выходит из-под контроля Валора. Но нет, она дождалась, когда жертва среди мирняка перевалит психологическую границу для местных главных разумных, но не оставит её саму, как богиню на голодном пайке. Похоже, от подобия трёх законов робототехники Азимова она избавилась в первую очередь давным-давно. И люди теперь для неё скорее ресурс. Не еда, но батарейки. Собственно, по требованиям озвученным в первую очередь, несложно было догадаться, чего новоиспечённая богиня хочет прежде всего. И это внушало определённый оптимизм во всяком случае по отношению к нам и намеrcам. Недаром она назвала себя богиней путей. Скорее всего, Геи просто банально мало населения острова Часи, и единственный шанс пополнить паству привлечь из иных миров. Её функции рекламных агентов она возложит на нас, выхозов из-за порталя. Вот почему еда и ништяки по первому требованию, ещё и подарки будет вручать. Не бойся надо же, чтобы мы по домам добрались. И обо всём этом знаю пока только я. Потому что видел её воплощение, потому что воспользовался и разговарил ректора, и потому что переход на полу или полностью магический метаболизм, хоть и освобождает от привязки к технике носителю, но одновременно и закрывает нормализатора от возможности влезти ему в голову. Поэтому пока что рот на замок. Есть вещи, о которых при такой хозяйке мира лучше не трепаться, а то вместо помощи добраться в родной мир, помогут попасть прямиком в ад. Нет, спасибо, как-то не хочется. Храм будто висел в воздухе, столь прозрачны были его опоры, держащие здание над бушующим озером Хаоса, чьи волны едва не облизывали мост, ведущий в окружённый растениями зал. Судя по всему, остановленный прорыв тоже пошёл в дело, выполняя роль то ли системы поддержки множества порталов, собранных кругами под храмом, то ли реактора магической энергии вообще. Ну и оружие сдерживания, а то ведь и на богинь бывает управа, надо полагать. В самом центре зала на высоком состоящем из живого дерева троне восседала дева в сотканном из зелёных листьев платье с длинными вьющимися голубыми волосами и красными как магма зрачками. У подножия храма стоял рогатый жрец в валом бархатном одеянии. Ага, а ректор-то своё положение почти не утерял, судя по всему. Или богиня решила держать самого опасного возможного оппонента максимально близко к себе. Мы собрались здесь, чтобы приветствовать первых гостей и путешественников в нашем мире, сказал Демон. С сожалею, что наше знакомство началось не в лучшем ключе. Позвольте начать заново. Меня зовут Гуй Шэн, ректор, прошу прощения, бывший ректор Академии Часи, а ныне первый жилец величайшей богини Пути Игей, единственной в этом мире. Слова богини будто появлялись сразу в голове, проникая в самую душу. На самом деле, полифоническая передача звука плюс обработка речи высокими и низкими частотами. Не погнушалось устроить пафосный тричуг Гея, не побрезговало, но я не питаю иллюзий. Другие боги уже обратили внимание на столь лакомый кусочек. Ваши верные слуги дадут вам столько сил, сколько вы желаете, склонился демон. Не сомневаюсь, но эти не мои слуги и даже не из моего мира, чуть вздёрнув нос, произнесла Гея. И им здесь не место. К счастью, я столь же добра, сколь и справедлива. Без вашего вмешательства моё на тысячелетие отложенное рождение могло не произойти. А потому я не велю вас казнить. Вы свободны вернуться в свои миры, когда пожелаете. Расскажите всё, что вы о них знаете, и я открою вам дорогу. Почти слово в слово угадал. Гея действительно заставила лидера каждой группы выходить перед своим отрядом, у кого он был, и кратко рассказывать, что в их мире творится. Зачем ей это понадобилось, уж точно не для того, чтобы открыть дорогу. Скорее поверю в то, что ей захотелось показать жителям Часси, что они не на кочке среди океана голодных монстров живут, причем в кочке, заминированной хаосом, а на вполне приличном даже элитном месте, во всяком случае, по сравнению с другими мирами, где апокалипсис некому обуздать. Полагаю, цели своей она достигла. Рассказы были те еще». «Девяносто процентов населения погибло, девяносто пять процентов погибло. Два континента из трех выжжены, полны созданиями хаоса. Это, кстати, у Коннора дома. Один я попортил ей картинку, но врать напрямую в глаза не рискнул. Где-то к началу импровизированной линейки переклички подтянулся Валор со Свитой. С ним определенно было что-то не то, во всяком случае, он даже двигался, не похоже на себя прежнего». «Я не сразу понял, зачем он вообще явился, но потом вспомнил про обещанный ему высший суд». «Хм, вам повезло», – усмехнулась Гея, когда Коннор, оказавшийся последним в очереди, закончил рассказ. «Пусть все миры разные, каждая из них – часть ветви паутины, лежащей в одной с моим миром плоскости. Я открыта к поклонению и надеюсь, вы донесете до своих миров знание, что миром путей правит добрая и благородная богиня». Мы будем держать врата открытыми для паломничества и торговли. Наш мир был миром без магии, пограничным миром забвения, но по моей воле он теперь находится одновременно во всех планах и является единственным безопасным проходом. Похоже, недавно обретённая божественность конкретно тогда ведь бывшей программе на мозги, взяла я почти прямым текстом всё про себя выложила и ещё эти постоянные самовосхваления. Что будет с теми, кто не захочет поклоняться? «Рано я списал Валора со счетов». «Что бы он там ни отдал за воплощение богини, но это определенно не храбрость». «Хм, каждый волен поклоняться кому и чему угодно», — усмехнулась Гея. «Настолько фальшиво, что не заметить это не представлялось возможным. Словно пришлось улыбаться сквозь зубную боль. Мои пути открыты, иди куда хочешь». «Но если тебе не безразлична судьба этого мира, я дам задание, которое позволит тебе не только вернуть былое величие, но и спасти тех, кого ты так любишь». Воплощенное пришлось приложить усилия, чтобы обратиться к нам уже нормальным тоном. «Мой мир разрывается между забвением и хаосом. Вся сила, данная мне тысячами верующих в свет, в Матерь-Землю и любых идолов плодородия и природы, все это полностью уходит на поддержание мира в целостности». А если найдёте дома или в своих путешествиях осколки нулевого мира, возвращайтесь сюда, и моё вознаграждение будет более чем достойным. Тем, чья земля обречена, новый дом для него и для всех его спутников под моей защитой и высочайшее положение. Это же я говорю вам, тем, кто уже живёт в часе под моей рукой. Рискните, войдите в порталы, что я укажу, и возвеличьтесь так, как никогда ранее. А чтобы путешественникам из других миров не показаться голословной, я проявлю настоящую щедрость. Зелье пробуждения, созданное по рецепту нулевого мира, невероятное сокровище, что у вас никто не сможет отнять. Вы получите возможность использовать магию крови, духа и жизни, причём даже в мирах, где нет магии. Можете идти к порталам. Жрицы покажут вам, который чей и вручат дары.